Глава 66. Расплата. Услышав признание Эриха, я впала в оцепенение. Допускала, конечно, что он предатель, но тут не просто предательство. Барон Немарона стоящий сумасшедший, не имеющий даже намека на эмпатию, зато с гипертрофированным чувством собственного величия. И самое страшное, что сумасшествие далеко не всегда означает глупость. В случае с Эрихом можно смело говорить о недюжином уме. Столько лет строить планы, а потом их терпеливо осуществлять — это в данном случае страшно. Такой бесчувственный урод ни перед чем не остановится. Надо будет убить ребенка убьет. Надо убить тысячу детей — без зазрения совести, с обаятельной улыбкой сделает. Он готов ради собственных интересов вырезать города, страны, вести войны, не считаясь с потерями. Даже собственную мать не пощадил. Бездушный компьютер, у которого одна программа целесообразность без этических норм. Кажется, в этом мире рождается свой Гитлер. Его нужно остановить любой ценой. Немного совладав шоком, стала думать адекватно. Главное, от проклятого бастарда я услышала. И моя охрана, притаившаяся в потайном ходе, тоже. Значит, есть все основания предъявить Немару обвинения. Тут уж никакой ошибки не будет. Осталось всего лишь запеть и... Но петь не пришлось. Дверца фальшивого шкафа, за которым скрывалась охрана, вылетела после мощного удара, и в спальню влетел Герхард. «Откуда он здесь?» Реакция Эриха на вторжение была молниеносной. Он подскочил к кровати и приставил к моему горлу лезвие ножа. «Здравствуй, братик», — спокойно произнес барон, всем своим видом показывая, что абсолютно не испугался появления Герхарда. «Тебя не учили, что без стука входить нехорошо?» «Отпусти ее, тварь!» прорычал король, выхватывая саблю. «Стой на месте, Герд!» приказал Эрих, слегка вдавив острое лезвие в мою кожу. «Одно глупое движение, и Адель окажется там, где находятся все остальные твои родственнички. И после этого никто не помешает убить тебя. Просто сдайся, Эрих. Сопротивление бессмысленно. Твои наемники попали в ловушку и прийти на помощь не смогут». «Да?» «Жаль», вздохнул Немаро. Столько планов к демонам полетело. Придётся начинать все заново и в ином королевстве. Но, братик, тогда мне тем более нужна Адель, как гарантия собственной безопасности. Ты дашь нам спокойно уйти из Милонского дома. Я же обещаю в благодарность за этот широкий жест отпустить девушку. Не сразу, конечно, а когда почувствую, что оторвался от погони. Я увидел, что Герхард задумался. Понять его можно, сложный выбор — Либо отпустить жестокого убийцу и сохранить мне жизнь, либо остановить опасного преступника, но тогда пострадает любимая женщина. Я бы тоже на месте короля задумалась. Только не в этом случае. Герхард не видел ни Моро без маски. Он не смотрел в его холодные и лишенные эмоций глаза, когда тот рассказывал о своих злодеяниях. «Не отпустит меня, барон, живой. Нецелесообразно». Но пока мужчины отвлеклись на переговоры, у меня появился шанс — Осторожно согнув под одеялом руку, я выстрелила, моля всех богов, чтобы пуля не отклонилась в сторону и поразила цель. И боги услышали молитву. «Да, пистолетик у меня слабенький», но, пробив толстое одеяло, пуля врезалась в тело сумасшедшего изменника и отшвырнула его в сторону. Я же, вдавив голову в подушку, чудом избежала смерти от ножа. Лишь несколько капель крови выступило на коже, но это ерунда. Не обращая внимания на царапину, вскочил из кровати, чтобы метнуть один из своих ножей, но Герхард меня опередил. То ли слегка подраненный, то ли просто ничего не понявший барон, начал неуверенно подниматься с пола, вернее, попытался. Король успел первым. Он с такой силой вонзил свой клинок в тело Немаро, что пробил его насквозь. Потом ударил еще и еще. «Остановись!» Не подходя близко к разъяренному королю, тихо попросила я. «Он уже мертв. И Герхард, несмотря на весь свой праведный гнев, услышал. Он замер, сжимая рукоять сабли так, что костяшки его пальцев, кажется, вот-вот и разорвали бы кожу. Почти с минуту Герт не шевелился. Потом плавно повернулся и, вдруг резко, откинув в сторону оружие, ринулся ко мне. «Адель, ты ранена! Любимая, потерпи! Лекаря!» — заорал он во все горло, крепко прижимая меня. «Отпусти!» полузадушенно прохрипела я в ответ, чувствуя, как стали трещать мои хрупкие косточки. «Герд, я жива, все хорошо. Жало, помоги!» Мой верный телохранитель не сплоховал. Несмотря на то, что король отличался завидной силой, он оттащил невменяемого от моего тела и привел его в чувство хорошо поставленным ударом в челюсть. Герхард слегка поплыл, зато встряхнувшиеся королевские мозги пришли в нормальное состояние, позволяющее думать но все равно пришлось доказывать несколько минут, что рана моя не смертельна, и помирать в ближайшем будущем не собираюсь». «Что происходит в замке?» Перевела я тему со своего здоровья на более насущные проблемы. «Не знаю», — ответил Герхард. Лейтенант Тавос пока не докладывал, но я уверен в нашей победе. «А какого демона ты сам приехал в Милонский дом? Ты не должен подвергать себя опасности. Тут и без тебя бы справились». «Адель...» «Иногда ты бываешь, извини, полной дурой. Как ты могла подумать, что я останусь спокойно флиртовать с герцогинями во дворце, когда тебе может грозить опасность? Более того, знал бы, с каким чудовищем тебе придется столкнуться, не допустил бы вашей встречи. Это первый и последний раз, когда я отпускаю тебя». «Успокойся, любимый», — прервала я начало очень эмоционального монолога, взяв Герда за руку. Все уже позади». «Не позади!» Пока не явится Жерсон с докладом, что Милонский дом очищен от разбойников, я от тебя ни на шаг не отойду. Быстро в потайной ход. Жала, контролируешь подступы к Адель спереди, а я сзади. Стрелять в любую мишень, кажущуюся подозрительной. Попыталась было возразить, но развивший бурную деятельность король чуть ли не как котенка схватил меня за шиворот и потащил в безопасное место. Спас положение так вовремя появившийся лейтенант Жерсон. «Аде, ваше величество». Быстро сориентировался он. «Негодяи либо схвачены, либо перебиты. Жертв среди наших нет. Лишь несколько бойцов ранены, но ничего серьезного. «Молодец, лейтенант. Хорошая работа». Облегчённо выдохнул Герхард, наконец-то выпустив меня из своих цепких лап. «Допросить пленных». Уже начали, не дожидаясь конца боя. Всего на нас напало четыре десятка наёмников. Но еще остался резерв из дюжины головорезов в Стоянском замке. Там у них логово. Предлагаю немедленно отправить в замок отряд и полностью ликвидировать сволочей. А то ведь сбежать могут, как услышат о судьбе своих подельников. «Даю разрешение», — кивнул король. «Возьми половину наших. Остальные пусть охраняют Адель. Справитесь с такими силами». «Легко, ваше величество. Часть солдат переодену во вражескую форму и сможем беспрепятственно подойти к воротам. Ну а дальше все как всегда». «Извините за вопрос». «Судя по лежащему на полу телу, ваш брат...» «Не брат он мне!» «Это вообще не человек, а бешеное животное!» рявкнул Герхард. «И да, он оказался предателем и убийцей моей семьи. Больше вопросов по нему не задавай». «Примите соболезнования, мой король», — понятливо произнес жер. «Но что делать с телом?» «Сжечь. А пепел выкинуть в сточную канаву. «Этот ублюдок недостоин покоиться в нашей земле». Отдав честь, лейтенант удалился. Я же, сменив ночную рубашку на более приличный наряд, не выходя из комнаты, начала раздавать приказы, так как Герхард снова впал в эмоциональный ступор. Я даже примерно представить не могу, насколько ему было тяжело. Почти полчаса он сидел, обхватив голову руками. Потом поднял на меня полные боли глаза и проговорил. «Я до конца не верил в предательство». Даже когда все факты были против Немаро, умом понимала сердцем не мог. Столько лет он был рядом. Я считала его другом, братом, наставником. А эта мразь улыбалась и убивала всех, кто мне был дорог. Я прошел много битв, за плечами много потерь, но мне никогда не было так страшно и тошно, как сегодня. Я сидел в этой демонской потайной норе, и, слушая откровения Эриха, чуть сам не сошел с ума а потом вы перестали разговаривать я все ждал когда ты запоешь а ты не пела адель почему ты не пела собиралась ты чуть чуть не дотерпел понятно а потом я увидел ношу твоего горла адель я трусы малодушный негодяй я готов был предать погибших близких и простить тереха отпустить лишь бы появился шанс спасти тебя я не смог бы пережить твою смерть ты последнее что у меня осталось в этой жизни Не могу избавиться от жуткой картины, с которой мы лишь на мгновение разминулись. Как нож входит в твою горло. Как из твоих прекрасных глаз уходит жизнь. Успокойся, любимый, это всего лишь кошмар. Я целаю рядом. Ты не дал предателю сделать свое черное дело. В этот раз. И Герхарда прорвала. Крепко сжав мою руку, он долго говорил о себе, о своей погибшей семье, о боли малиш, о том, как страшно быть одному, а потом поверив, что есть рядом близкий человек, снова чуть не потерять все. Я же молча слушала, понимая, что из этого сильного, но оказывается очень ранимого человека, вместе со словами выходит стресс. Застаревшая боль, что он носил долгое время в своей душе. Призраки прошлого покидали душу Герда. Значит, так было нужно. Я не могу исправить прошлое, но... Неожиданно закончил он свой длинный монолог резко окрепшим голосом. «Время горя прошло. Настало время строить новую страну и наше будущее, моя королева. И я больше никому не позволю встать на моем пути». «На нашем пути, дорогой», — с улыбкой поправила я. «Да, Адель, на нашем. Только так и не иначе». До глубокой ночи Милонский дом напоминал растревоженный улей. После битвы творился настоящий бардак — К тому же эмоционально полностью восстановившийся Герхард затеял что-то непонятное и постоянно куда-то отсылал гонцов. «Пора выходить из тени», — туманно заявил он, когда я пыталась узнать, что происходит. «Хватит уворачиваться от ударов. Теперь мы будем бить первыми».